Психология блогерства. Мы добрались до последней главы книги, и в ней я хочу поговорить с вами обо всем, что мешает блогерам двигаться вперед. Хейтеры. Аня, как ты справляешься с таким негативом? С тех пор, как я стала блогером, это один из самых популярных вопросов. Я выставляю свою жизнь на всеобщее обозрение, и люди считают, что моя публичность дает им право говорить все, что они думают обо мне. Каждый день я начинаю с чтения комментариев под своими статьями, и зачастую они очень грубые и агрессивные. Одни люди критикуют мою внешность, другие — выбор темы и умение писать, третьи ставят под сомнение мой ум и точку зрения на некоторые вещи, а некоторые даже позволяют себя оскорблять моего мужа, семью, детей. Я спокойно отношусь к этому, но знаю, что многих авторов очень ранят подобные комментарии. Кто-то не решается показывать себя в блоге из-за хейта, а кто-то вообще прекращает писать, врезаясь в эту стену чужой ненависти. Поговорим о том, почему люди такие злые и как с этим жить. Хейтеры — это специфика дзена. Если сравнивать с другими социальными сетями, то в дзене и правда больше хейтеров. Когда я публикую одну и ту же мысль в дзене и инстаграме, ну, например, почему позволила сыну покрасить волосы в синий, то получаю максимально разную реакцию людей. В инстаграме меня горячо поддерживают, а в дзене желают гореть в аду. Но этому есть логичное объяснение. Во-первых, рекомендательная лента. Преимущество Дзена в том, что статьи автора рекомендуются даже людям, которые на него не то что не подписаны, а вообще не знают о его существовании. Среди этих людей гарантированно найдется тот, кто недоволен, что ему подсунули такое или не согласен с мнением автора. А в других социальных сетях публикации видят преимущественно подписчики, люди, которые по духу близки блогеру и приняли осознанное решение следить за его материалами. Вторая причина, почему в Дзене так много хейта, — это анонимность. Чтобы писать комментарии в Дзене, достаточно иметь Яндекс Почту. Можно не указывать в профиле о себе ничего. Как это ни грустно, многим злым людям анонимность развязывает языки. Ну и третий фактор — это безжалостная статистика. Аудитория читателей в Дзене огромна. В каждой толпе обязательно есть пара десятков тех, кто обижен жизнью, неадекватен и готов возненавидеть первого встречного. Когда статья в Дзене выстреливает на аудиторию в несколько миллионов читателей, то чисто статистически среди них будут неадекватные люди. Зачастую бывает, что смотришь на 500 злых комментариев и думаешь, «Боже, меня все ненавидят! Ну ладно бы один человек написал гадость, но их так много, со мной точно что-то не так!» Например, у моей статьи, которая называется «Я не мою полы, муж не чинит кран», как мы организовали свой быт, на текущий момент 835 комментариев, и из них больше половины от людей, яростно критикующих мою точку зрения. Когда я представляю полтысячи человек, которые меня ненавидят, мне становится дурно. Но потом я смотрю на охват статьи 2,5 миллиона человек, из которых до конца прочитали 217 тысяч. То есть среди 217 тысяч людей нашлось всего-то 0,2% несогласных или неадекватных. Ну, то есть меньше 1%. Это очень даже хорошая статистика. А если глянуть на количество лайков, видно, что тех, кто разделяет мое мнение или благодарит за статью, гораздо больше. Вот только люди, у которых все хорошо, гораздо реже пишут комментарии. Чтобы выразить согласие, достаточно лайка. Иногда я замечаю, что на хорошие комментарии людей сподвигают как раз хейтеры. Частая ситуация — человек был согласен с автором, не собирался ничего писать, а потом увидел все эти комментарии и не смог остаться в стороне, захотел защитить автора. Окей, мы поняли причины, по которым блогеру в дзене надо быть готовым к хейту. Но что с этим делать? Дам несколько практических советов. Наденьте броню. Не давайте хейтерам застать вас врасплох. Даже если вы пишете о волшебных единорогах и помогаете умирающим котятам, найдутся те, кто вас раскритикует. Будьте готовы к этому еще в момент написания статьи. Тогда при чтении комментариев негатив будет для вас обычным делом. Если я написала резонансную статью и, проснувшись, увидела к ней сотню комментариев, то, открывая их, я мысленно надеваю непроницаемый костюм, знаете, как у космонавтов. Такая надела, вся закрылась, к чтению комментариев готова. Еще важно помнить, что весь этот негатив — это про них, а не про вас. Если человека так затрясло от вашей статьи, значит, вы задели его чувства, Что-то в нем срезонировало настолько, что он потратил время на то, чтобы расписаться в ненависти к вам. Ну, либо ему просто нечем заняться, либо он так несчастен, что его злоба находит выход в безопасном месте. В любом случае, у человека проблема, и его комментарий он как раз об этом, а не о вас. Так что не обижайтесь. Моя подруга Лена Володина говорит, что мы, блогеры, выполняем функцию социальной разрядки. Человек написал гадость, ему стало легче. Ну и хорошо. Отвечайте с юмором и любовью. «Воу-воу, за что любить этих гадов?» – спросите вы. Да за то, что они повышают вашу популярность, помогают статье получить новый охват. Каждый комментарий – это взаимодействие, показатель, что статья интересная и обсуждаемая. Человек несколько минут писал комментарий, помог вам стать популярнее. Бесплатно. Разве это не повод сказать ему «спасибо»? Я иногда так и отвечаю. «Спасибо за комментарии, ваше мнение. Это делает статью обсуждаемой и популярной». И улыбаюсь, представляя, как человека перекосило от осознания того, что он помог блогерши гадкой, и как он разрывается между желаниями удалить комментарий, чтобы обломать гадину, или оставить, чтобы его мерзости читали другие. Не спорьте с хейтерами. Если уж отвечать, то либо с юмором, либо с любовью, ну, либо вообще не отвечать. Оскорблять в ответ, злобствовать, негативить не стоит. Только испортите настроение и свой авторитет перед нормальными читателями, которых может быть в сотни тысяч раз больше, чем хейтеров. Помните, что людей, которые читают, но не комментируют, большинство. Следите, чтобы ваши родные тоже не ввязывались в грязные конфликты. Иногда себя можно удержать, а вот супруга или детей сложнее. Если хейтер выражает свою точку зрения в приличной форме, и вам остро хочется вступить в диалог и переубедить его, это можно, но будьте готовы, что вряд ли он вам ответит «О, серьезно, я понял, ты, оказывается, классная девчонка». Эту мысль мне однажды подсказала блогер и писательница Оля Савелева. А до этого я всерьез думала, что человек просто недопонял, и я ему сейчас все объясню. Но, к сожалению, тратить время на то, чтобы убедить человека любить себя, бесполезное дело. Блокируйте тех, кто выводит вас из себя. Создайте свой свод правил, допустимого в блоге, и без зазрения совести блокируйте и удаляйте то, что в него не вписывается. Лично я знаю блогеров, которые вообще не удаляют ничего, и знаю тех, кто чистит все комментарии даже с легким оттенком негатива. «Ваш блог — ваш дом. Вы имеете полное право устанавливать правила и выставлять за дверь всех несогласных». Я раньше не удаляла ничего, но сейчас могу в приступе деятельности зайти и зачистить блог от всех, кто попался под горячую руку. Еще я иногда удаляю остро-негативные комментарии в рекламных статьях, чтобы не ранить рекламодателей. Они не всегда в курсе, что это нормально для дзена, жизнь не готовила их к такому. Настраивайте комментарии так, как надо вам. При публикации статьи можно задать в настройках, чтобы комментарии могли оставлять только подписчики канала. Используйте это, если чувствуете, что уже не в состоянии пускать в свой дом всех подряд. Изучайте себя. Если вас сильно задевает чья-то критика по некому вопросу, подумайте, почему. Каким бы гадом ни был ваш хейтер, это повод разобраться в себе и отработать больную точку, в которую гаденыш попал своим комментарием. Иногда тут не обойтись без помощи психолога. Напишите об этом. Если есть какая-то статья с кучей противоречивых комментариев, чем это не повод написать новую статью? Будьте профессионалами, ищите везде темы для размышлений и новых статей. Например, когда я написала в одной из статей, что мой сын покрасил волосы в синий, мне написали порцию комментариев о том, что крашеные волосы свидетельствуют о нетрадиционной ориентации ребенка. И моя следующая статья была о том, почему же я разрешила сыну покрасить волосы. Еще одна мысль про хейтеров, которой со мной также когда-то поделилась у Оля Савельева — Когда идешь по своему пути, когда делаешь то, что по-настоящему любишь, может ли тебя остановить мнение каких-то совершенно посторонних людей? Если да, может этот путь не такой уж и твой? Неудовлетворение заработком. Низкий заработок от автоматической монетизации – самая частая причина ухода блогеров из дзена. Так получается, потому что изначально авторы приходят с неправильным настроем и сложными ожиданиями. Прочитали об оснословных деньгах в рассылках очередного курса о заработке в Дзене, либо кто-то из топовых авторов поделился своими цифрами. Но это же показатели авторов, которые месяцами или годами трудились для выхода на такой заработок. Если автор изначально создает блог только из-за денег, то вероятность того, что у него ничего не получится, очень высока. Блогерство – далеко не самое высокооплачиваемое занятие. Есть профессии, в том числе удаленные, где можно зарабатывать больше и стабильнее. Блогерство – это образ жизни, это ежедневная работа и хобби в одном. Это творчество и созидание, это открытость, смелость, упорство, и деньги – не главный мотиватор. Жажда признания, мечты о реализации своих творческих замыслов – вот то, что заставляет блогеров все время идти вперед. Тем не менее, одними мечтами сыт не будешь. Если есть задача больше зарабатывать на блоге, то стоит рассмотреть другие варианты монетизации, помимо автоматической. Это все то, о чем мы говорили в главе «Зарабатываем на блоге». Вам просто нужно составить план, какие способы вы готовы попробовать и что нужно сделать для этого. Непредсказуемость показателей. Особенность дзена в том, что никогда не знаешь, какой охват получит твоя следующая статья. У каждого канала своя история взлетов и падений, и порой причина не зависит от автора. Вроде бы пишешь, как всегда, а охваты упали. Множество моих знакомых в такие моменты думают о том, чтобы все бросить, когда стараешься изо всех сил, а толку нет. Если посмотреть на график посещаемости моего канала за два года, то там будут сплошные взлеты и падения. Снижение охватов может быть связано с сезонностью, падением читательского спроса на конкретную тематику, увеличивающейся конкуренцией среди авторов. И в такие моменты очень важно понимать, что любая черная полоса заканчивается. Но и также важно сосредоточиться на том, что зависит от тебя. Попробовать новые форматы, рубрики, способы продвижения блога. Иногда бывает полезно переключить внимание на другую площадку, попробовать завести дополнительный блог, отпустить на время ситуацию с текущим. А еще важно вспомнить о задачах, которые первоначально ставились перед блогом. Страдают ли они от того, что упала посещаемость? Например, у меня в 2020 году зачастую посещаемость была ниже, чем в 2018. Однако в 2018 у меня не было ничего из того, что важно сейчас, ни потока заказов на нативную рекламу, ни сообщества авторов, ни постоянных читателей, ни своего бизнеса. Зачастую показатели посещаемости влияют только на настроение автора, но если разобраться, то его жизнь не становится качественно хуже или лучше от цифры, указанной в профиле. Моя подруга Таня, автор канала «Бьюти-общежитие», однажды сказала, «Когда мою новую статью видят всего 200-300 человек, я стараюсь думать не о том, что позавчера похожую статью прочитала в 20 раз больше, а о том, что 200-300 человек — это целый зал людей, и раз им было интересно, значит, я писала не зря. Выгорание. От любой работы можно устать, даже от самой интересной и любимой, и блогерство не исключение. В какой-то момент может наступить эмоциональный спад, причем независимо от того, насколько все хорошо или плохо сейчас в блоге. Расскажу, что мне помогает, когда руки опускаются и не хочется ничего делать. Смена деятельности. Чтобы дать возможность себе отдохнуть, нужно переключиться на какое-то занятие, в котором задействованы другие ресурсы организма. Вместо того, чтобы написать статью, помыть посуду, приготовить на ужин что-то новенькое, сделать зарядку, встретиться с подругой, только не блогером, съездить на природу или прогуляться в парке под музыку. Это все банально, но главный принцип — нужно переключить мысли с блога и прогонять любые мысли о нем на что-то другое, желательно полезное для здоровья или для семьи. Я часто работаю за запоями. Если сама себя не остановлю вовремя, то могу работать, ну или думать о работе круглосуточно. Могу находиться в отпуске с семьей, а мысленно продолжать обдумывать детали какой-то задачи. Как правило, это приводит к тому, что я пропускаю важные моменты в жизни и потом виню себя, а от работы начинает буквально тошнить. Сейчас я стараюсь изначально не допускать такого, определять время на дела и переключаться в состояние здесь и сейчас и во время отдыха, и вообще я стараюсь отдыхать до того, как устану. Переход на безопасные темы. Мы не всегда бываем сильными. Даже самые заядлые оптимисты, даже самые эмоционально крепкие люди иногда бывают ранимыми. Что-то случается в жизни, меняется точка зрения на некую ситуацию, дети вступают в подростковый возраст или кто-то пишет нечто очень обидное. В такие моменты очень сложно вести блог, хочется закрыться от всего мира, а не держать душу на распашку. Мне помогает переключение на более безопасные, обезличенные темы. Я разрешаю себе быть замкнутой и не рассказывать о своей жизни в блоге. Но ведь поддерживать навык ведения блога все равно надо. Наступит момент, когда мое состояние снова изменится. Поэтому я могу сделать подборку книг или сериалов, сделать обзор новых духов или косметики, рассказать о каком-то мероприятии или месте, которое посетила. В общем, писать о том, что эмоционально меня не сильно тревожит. Поддержка близких. Каким бы популярным ни становился блогер, ему все равно нужна поддержка. Мой муж, две свекрови, бывшие и нынешние, мои лучшие друзья — это мои же главные фанаты. Мама мужа звонит, чтобы сказать, как я хорошо написала пост, а подруги, которые ни черта не смыслят в дзене, пишут слова поддержки, когда я запускаю что-то новое. Говорят, какая я молодец. И мне очень важно их мнение. Тех, кто меня любит, кто меня знает такой, какая я есть — кто может честно сказать, что думает. Но зачастую близкие не знают, что нам нужна их поддержка, мы можем выглядеть очень уверенными. Не стесняйтесь просить их прочитать вашу новую статью, не бойтесь поделиться своими страхами и переживаниями. Или просто сказать «мне очень нужна поддержка, потому что...» Ну и объяснить. Можешь сказать «как по-твоему, мне стоит заниматься этим, правильно ли я делаю?» Никто из близких людей не откажет вам, а их слова будут долго-долго мотивировать вас на новые свершения. И тут надо сказать, что, может быть, вы также столкнетесь с осуждением некоторых знакомых. Если мнение этих людей вам по-настоящему важно, то попробуйте объяснить им, почему вам нужен блог, поделитесь своими мечтами и страхами. По-настоящему близкие и любящие вас люди поймут и поддержат, даже если в целом не разделяют оптимизма в отношении блогерства. Ну, а если не поймут, просто знаете, от меня отписалась половина шапочных знакомых и приятелей, когда я завела блог. Мне было очень обидно, а потом я узнала, что у всех, абсолютно у всех блогеров было так. Сейчас я понимаю, что это нормально. Люди могут и не хотеть читать блог на ту тематику, которую вы выбрали. У них свои сферы интересов. Умение хвалить себя. Когда у нас что-то получается, мы радуемся ровно 2 секунды. А если вдруг не получилось, то страдаем несколько дней. Это нормально для творческих личностей, но нужно учиться хвалить себя даже за небольшие достижения. Для меня самый простой способ подчеркнуть важность произошедшего и похвалить себя — написать об этом честный пост в формате «Я хочу поделиться» или рассказать друзьям. Когда я проговариваю вслух свой путь к достижению какой-то цели, ну или прописываю его в тексте, то он кажется гораздо более значимым, чем был у меня в голове. А еще я дарю себе маленькие подарочки за какие-то достижения. Поход с утра в любимое кафе, просмотр фильма, поход в спортзал или ранний уход с работы к детям. Я так и говорю себе, какая я молодец, хорошо поработала, теперь могу порадовать себя вот этим». Вот прямо сейчас я допишу эту книгу и пойду на массаж. <смех> Назначьте себе какие-то приятные бонусы за выполнение небольших целей, например, новые духи, когда соберете первую сотню дочитываний. Если вам не с кем поделиться успехами по блогу, даже небольшими, напишите мне, для меня любой ваш результат будет очень радостной новостью. Ожидание, что блогерство — это легко. У многих людей неправильное представление о блогерстве как о профессии. Улыбки и радость, которые мы транслируем, заставляют людей думать, что наша жизнь — это как полет на облачке с единорогами, очень легкая и веселая. Я часто слышу предложения пойти поработать на завод, чтобы вкусить настоящую жизнь. На самом деле, чтобы быть блогером, нужно освоить целую кучу профессий и выработать множество навыков. Но ну, давайте разберем, каких. Журналистика. Нужно писать ежедневно, так, чтобы людям было интересно, даже когда нет вдохновения, даже когда не о чем писать. При этом надо взять на себя редактуру текста, самостоятельно проверить его на ошибки. В издательствах для этого есть отдельные люди, а блогеру приходится справляться самому. Фотографирование, позирование. Когда я вела блог в Инстаграме и дала первую рекламу, и никто на меня не подписался, я осознала, что мои фотки нравятся только мне самой и моим родственникам. Пришлось изучить все о позировании, свете, выстраивании кадра, обработке фотографий, испробовать сотни приложений и программ, просмотреть тысячи других блогеров и фотографий, тренировать насмотренность и сформировать собственные фишки. Маркетинг в Кубе. Обычно маркетологи продумывают, в чем преимущество продукта и как бы его так повыгоднее презентовать. Блогеры делают то же самое, только продукт, который надо продвигать, это они сами. Помимо поиска читателей, перед блогером еще стоит задача монетизации блога, а значит, поиска клиентов-рекламодателей. И, разумеется, еще надо продумать, как лучше рассказать читателям о каждом рекламируемом в блоге продукте, товаре, услуге. ПИАР. Чтобы блог не ограничивался одной площадкой, нужно научиться подыскивать СМИ и издания, где могли бы написать о блогере, договариваться с людьми об участии в разных проектах, заводить знакомства в пиар-сфере. МЕНЕДЖМЕНТ. Блог требует железной дисциплины и много времени. Постоянно нужно планировать что-то и потом самоорганизовываться так, чтобы планы не остались только на бумаге. А еще надо общаться с самыми разными людьми – подписчиками, коллегами, рекламодателями, пиарщиками. Блогеру приходится быть топ-менеджером в своем собственном проекте – блоге. Актерское мастерство, режиссура, монтаж. Придумать сюжет, слова, музыку, снять видео, смонтировать – в нормальной жизни все это делают разные люди. А блогеру приходится зачастую действовать в одиночку. Это, знаете, как в песне. Я в этой жизни главный актер, я сценарист в ней и я режиссер. Это прям про блогера. СММ. Нужно отслеживать все изменения и нововведения в социальных сетях, в которых ведешь блог. Читать и внедрять новые механики, уметь анализировать статистику, оценивать эффективность рекламы, ходить на конференции, смотреть вебинары, покупать онлайн-курсы. Предприниматель. Даже начинающий блогер инвестирует в свой блог и время, и деньги, ну, например, покупает оборудование или онлайн-уроки. И часто бывает, что в какой-то момент блог начинает отнимать столько времени, что работать где-то еще уже невозможно. И многие блогеры ныряют в омут с головой и становятся предпринимателями, увольняются и посвящают все время своему проекту. Надеюсь, я доказала вам, что не стоит относиться к блогерству легкомысленно. Это сложная профессия, в которой множество других профессий. Но есть и хорошие новости. Во-первых, все это очень интересно. А во-вторых, с таким набором навыков блогер никогда не останется безработным. Думаю, что и на заводе не пропадет. Закончу цитатой подруги Ольги Савельевой, которую повторяю каждый раз, когда мне очень сложно. Твой путь отличается от «не твоего» не тем, что он легче. Он отличается тем, что с него не хочется уходить. Пусть ничто не сможет сбить вас с пути. Задание к этой главе. Сформируйте правила коммуникации для своего блога. Что позволительно делать комментаторам, а за что вы будете отправлять их в блог. Какие комментарии будете оставлять, а какие удалять. Составьте табличку «План», какими способами вы хотите монетизировать блог, какой доход ожидаете и в какие сроки. Определите, за какие достижения вы побалуете себя подарками, например, когда соберете первую сотню дочитываний или подписчиков или преодолеете порог для автоматической монетизации. Поговорите с кем-то близким о своем блоге, Расскажите, что вынесли для себя из книги, о чем мечтаете и почему это важно для вас. Заручитесь поддержкой. Подумайте, какие из направлений работы блогером привлекают вас больше всего, а какие пугают. Поищите ресурсы, где вы могли бы больше прочитать и узнать о нужной вам теме. Например, присмотрите курсы актерского мастерства или позирования, писательства, видеомонтажа.